Глава четвёртая. Скучные провинциальные будни. Капрал остался в приемной. По дороге на второй этаж он вновь откровенно умоляющим тоном напоминал, что не сделал господину адмиралу ничего плохого, и мазур заверил, что уже и думать о нём забыл. Капитан встретил мазура стоя на вытяжку посреди кабинета. Честь отдал так, словно они были на президентском смотре. Господин адмирал, все недоразумения сняты. Его превосходительство подтвердил вашу личность и приказал оказывать любое потребное содействие. Можете мною всецело располагать. Вольно, спокойно распорядился Мазур, опуская сумку на пол. Его превосходительство Что ж, Олеся, как, впрочем, всегда и во всем не мелочилась. В Янготале этим титулом имеют право пользоваться только генералы и министры. Ну, следовало ожидать, когда речь идет о двух килограммах алмазов, логично будет, что на подстраховку посадят именно что его превосходительство. Капитан, принявший стойку вольно, не сводил с Мазуру откровенно беспокойного взгляда, прекрасно понимая, в чем тут дело. Мазур усмехнулся. Не волнуйтесь, капитан. Никаких претензий к вам у меня нет. Скажу по секрету, я человек вообще-то злопамятный, но здесь не тот случай. В сложившихся обстоятельствах иначе действовать вы не могли и показали себя хорошим профессионалом, так что я в отчете охарактеризую вас лучшим образом. Слово офицера Теперь капитан, как только что мазур, выглядел человеком, свалившим с плеч неподъемный груз. Ну, разумеется, бедолага имел все основания опасаться чего-нибудь скверного. Люди с большими звездами на погонах в подобных ситуациях частенько злым мстительны, а уж в Африке, тем более. Вы, наверное, хотите забрать свои вещи? Капитан показал на стол, где в целости и сохранности лежало все мазурово имущество, в том числе как с радостью разглядел Мазур и пакет с чеками. И не дожидаясь ответа, предложил: "Могу я угостить вас хорошим виски?" "Знаете, от таких предложений я никогда не отказывался", сказал Мазур, присаживаясь к столу. Разложил по карманам свои пожитки, убрал пистолетку Абуру, автомат, сумку, пристегнул кинжал и с удовольствием закурил первую вольную сигарету. Совершенно другой вкус, нежели в вонючей душной камере, знаете ли. Капитан, приоткрыв дверь, что-то крикнул в приемную. и буквально сразу же в кабинете возник дежурный, принес к столу квадратный начищенный поднос, Держа его обеими руками, с таким видом словно шагал впереди колонны с полковым знаменем. В три секунды такой дастархан не приготовишь. Наверняка капитан велел в лихорадочном темпе его собрать, едва узнал о благонадежности и идентичности мазура. Ну неплохо для такой глуши. 18-летние Balantains Французская минералка, ветчина, сыр и конфеты явно не из дешевых. Капитан сразу видно ценит маленькие радости жизни. Это ведь несомненно из его личных запасов. Еще один плюс. Капитан выставил не микроскопические стеклянные рюмашечки, из каких пьют выдержанные виски в европейском хорошем обществе. А радующий глаз русского человека серебряные чарочки неплохой вместимости. Впрочем, Мазур, не новичок в Африке, давно уже убедился, что господа африканские офицеры, в точности как советские, а ныне российские, из мелкой посуды не пьют. Дипломатично выждав минутку после первой, капитан сказал: "Господин адмирал, вы ведь наверняка проголодались". Не окажете ли честь отужинать со мной? В этой дыре, конечно, нет ничего и отдаленно похожего на приличный ресторан, но я привез с собой своего повара. Он у меня настоящий мастер. Уже минут через сорок все будет готово. С удовольствием, сказал Мазур. У него и в самом деле сосала подложечкой. Последний раз он ел вчера, когда ужинал в миссии. Уехал оттуда не позавтракав, Разве что выпил чашку кофе и съел какую-то здешнюю сладкую булочку, а сейчас уже наступил вечер. Перехватив его взгляд, капитан проворно разлил по второй. После очередной дипломатической паузы повторил: "Его превосходительство приказал оказывать вам всяческое содействие". Мазур на минутку призадумался. Похоже, теперь не было нужды расспрашивать насчет продажной машины и выяснять, ходят ли в инкомате автобусы. Безусловно, капитан даст ему завтра полицейскую машину до инкомата. Что будет просто прекрасно. Ни одна патрульная зараза не тормознет. Партизаны, правда, могут обстрелять, но их в здешних местах почти и не водятся, лишь иногда забредают. Вот только насчет машины следует сказать капитану завтра утречком. Мало ли что может произойти за ночь. Доберутся сюда ещё ики из алмазного спецназа, и черт его знает, чью сторону капитан примет. Неведомое его превосходительство, наверняка персона авторитетная, но и алмазный спецназ не общество кролика К тому же можно ждать и такого варианта. Даже если капитан примет его сторону, алмазные могут без колебаний приняться из-за него с его людьми. Полномочий не хватает, дело очень уж серьезное. Если их будет мало по сравнению с жандармами, вызовут подмогу, а вертолетов у них немерено. Содействие, конечно же, потребуется, сказал Мазур. Но завтра. А впрочем, кое-какое уже сегодня. Здесь найдется какой-нибудь почтамт с междугородной телефонной связью. Есть такой, кивнул капитан. Как никак, по близости шахта, людям оттуда необходимы почта и телефон. Но зачем вам, господин адмирал? У нас есть свой узел связи. Я с него и говорил со столицей. Он на первом этаже. Мы можем туда пойти, я велю всем выйти. Вспомнив бессмертную кинокомедию, Мазур уставился на него тяжелым взглядом и веско сказал: "Так надо". Результат был в точности как в кинокомедии. Капитан торопливо закивал: "Я понимаю". Хотя, как нередко случается, у него был вид человека, который ничего не понимал. но, разумеется, не пытался совать носа в загадочные дела господина адмирала, обремененного к тому же жутковатой поклажей. Вот о ней капитан не забывал, не таращился на нее все время, но пару раз машинально поглядывал в сторону сумки. Второе, сказал Мазур, здесь найдется хоть что-то отдаленно напоминающее отель. Меня устроит и минимум комфорта. И есть один, кивнул капитан, опять-таки для удобства тех с шахты. Но зачем? Я бы мог вас прекрасно устроить на ночлег у нас. Мазур Мазурверска повторил. Так надо. У меня тоже есть начальство и строжайшие инструкции. Понятно, сказал капитан. Гостеприимством капитана не следовало пользоваться по той же самой причине. А если ночью нагрянет алмазный спецназ, ну, а здешним узлом связи не следовало пользоваться по другой причине, чтобы не оставлять след. Аппаратура узлов связи в подобных заведениях он давно знал, автоматически фиксируя все номера, по которым отсюда звонят, и те, с которых звонят сюда. Чего за здешними почтамтами не водится? И до какого работает почтамт? спросил Мазур. Капитан глянул на часы. До закрытия еще час с небольшим». Отлично, сказал Мазур, энергично вставая. Вы, конечно, дадите мне машину с водителем. Разумеется, господин адмирал. На почтамт его вез тот самый капрал уже повеселевшие, поверившие, что никакие репрессии ему не грозят. Время стояло вечернее, но до темноты было еще далеко, и жизнь кипела ключом. Залишёнными стекол окнами хрипло орали неизвестные местные шлягеры магнитофоны По звуку слышно близкие к состоянию утильсырья. Там и сямвы и пивохи располагались прямо на крылечках домов или на травке между ними, Причем, судя по нестандартным бутылям, вокруг которых они кучковались, никто здесь не развращался настолько, чтобы тратить деньги на магазинное спиртное, обходились самогоном. Мазур мельком подумал, что следовало бы попробовать из интереса. С самогоном в разных местах континента обстояло по-разному. Иногда это была жуткая дрянь, которую даже русский человек будет пить только под дулом пистолета, а иногда вполне приличный напиток. Помнится, еще в доходящие советские времена, они привезли в Союз десятилитровую бутыль, упаковав ее в ящик от некоего секретного оборудования, со всех сторон украшенной надписями типа: «Несу руку, оторвет». кое где увлеченно дрались порой совершенно на русский деревенский манер со штакеттинами и прочими полезными приспособами. пьяные компании шлялись по проезжей части часто не обращая внимания на гудки но когда капрал, пробормотав под нос какое-то местное ругательство врубил сирену рассыпались из-под колес, как испуганные воробьи полицию в африке весьма уважали Много трудов она положила на то, чтобы сограждан это уважение вколотить. А Мазур разговорился с Капралом. Его и в самом деле интересовало, почему Коля уж неподалеку располагается шахта, где хватает и работяг, и инженеров, с техниками, в городишке нет приличного ресторана. Оказалось, администрация шахты денежки считать умела и копеечку пыталась урвать везде, где только могла, так что устроила в шахтерском поселке и приличный ресторан для инженерно-технического персонала, и два заведения попроще для простых работяг. Вот только с девками она того же проделать не могла. Завозить профессионалок из ЗНК «Мати» обошлось бы гораздо дороже, чем возить грузовиками спиртное. Поэтому клубничку шахтерские обычно искали и обретали в Лубебо. А поскольку белая кость, господа инженеры и техники тоже в Монахи не записывались, для их удобства и обустроили относительно приличный отель. Вот и вся разгадка. Почтамт помещался Скорее всего, еще с колониальных времен подобные заведения, дислокацию менять от чего-то страшно не любят в одноэтажном кирпичном домике, который должен был помнить как минимум Первую мировую. По меркам Лубеба почтамт носил все признаки респектабельности: целая крыша, сам домик крашен не так давно, стекла в окнах наличиствуют. Правда, одно выбито. Судя по характеру повреждений, какая-то пьяная хулиганская морда шарахнула каменюкой со всей дури. Капрал был олицетворением услужливости. Он проворно вскочил, распахнул перед мазуром дверцы машины, потом забежав вперед, распахнул дверь почтанта, а когда мазур вошел, пристроился справа, с таким видом, словно хотел позиционировать себя окружающим, не конвоем, Боже упаси. а почетным эскортом. Судя по всему, именно как почетный эскорт его и расценил единственный здешний работник. Старикашка в поношенном пиджачке и потертой зеленой фуражке со скрещенными рожками на околыше, эмблемой местного министерства связи. Учитывая микроскопичность городка, старикашка наверняка был и почтмейстером, и всем прочим персоналом. Он даже проворно встал за потемневшей от времени деревянной стойкой, поправил фуражку и торопливо застегнул пиджачок, украшенный какой-то тусклой медалькой, судя по той же эмблеме, полученной за выслугу лет или что-нибудь вроде. Формальности много времени не заняли. Заплатив надлежащую сумму, при той казне, какой мазур располагал смешные деньги, Он на полчаса получил в полное и безраздельное владение одной из четырёх стоявших хряком деревянных кабин, до умиления напоминавших те, что стояли в советские времена в переговорных пунктах, когда о мобильниках и не слыхивали, а домашний телефон был несказанной роскошью, разве что кроме Москвы с Питера. Да и внутри все до ужаса напоминало советскую старину. Прикрепленная к стене сиденья типа вагонного столика, на другой полочка со старомодным дисковым телефоном, трубка в двух местах обильно перемотана прозрачным скотчем. Тем не менее, когда Мазур поднес ее к уху, услышился гудок. Старательно накрутил код столицы, потом номер Олеся. И началось. В трубке запещали короткие гудки, чего даже чисто теоретически не могло быть. Номер был получен буквально перед отлётом Мазура. Знали его только Мазур и Олеся. Конечно, она не сидела возле него круглосуточно, но когда спала в той же квартире или отлучалась по другим надобностям, на трубке оставался верный человек, имевший строжайший приказ никуда от этому телефону не звонить. Так что всё дело было в убогости здешней телефонной связи. И во второй раз повторилось то же самое: короткие гудки, невозможные даже теоретически. В третий раз гудки были длинными, но трубку никто не брал, чего опять-таки не могло быть. В четвёртый вместо гудков раздался вообще ни на что не похожий жалобный писк, словно на том конце провода мучили мышь злые люди. Ну, бывшего советского человека такими пустяками не удивить и не заставить опустить руки. Мазур трудился как робот. На седьмой раз после длинных гудков, самых обычных, трубку сняли, и раздался голос: "Лисы Алисы. то бишь хитрюшки Олеси». «И Я слушаю". Всегда умела владеть собой стервочка. В голосе не тени напряженности, ровный, обычный, хотя все эти дни она должна была пребывать в нечеловеческом напряжении. Два кило алмазов не ведро арахиса. Добрый вечер, милая, сказал Мазур самым беззаботным голосом. Ну вот, и я объявился. Несколько секунд стояло молчание. Ну да, она все же не железная. Мазур терпеливо ждал. Наконец она заговорила. На сей раз голосе все же присутствовала нотка тревоги, но определить это мог только тот, кто более-менее хорошо ее знал. Всё же сильна баба. Как успехи? Увы, милое, увы, сказал Мазур. Не получилось никаких успехов. Этот проводник оказался не проводником, а сущим раздолбаем. решившим сшибить денежки на виски. Зря только время потеряли. Остался я без носорога. А в ту мелочь, что подворачивалась, и стрелять-то было для хорошего охотника унизительно. Снова молчание на несколько секунд. На сей раз белокурая русалка несомненно тихо заходилась от радости. Кот был нехитрый. То, что Мазур остался без носорога, Как раз и означало, что алмазы все до единого при нем. Вновь послышался ровный олесин голос. Так-таки ничего и не добыл? Погоня за тобой есть? Ничего, сказал Мазур. Не стрелять же было по мартышкам. Если и есть, пока что не объявлялось. бедный ты мой, не повезло. Ты где сейчас? В Лубеба, сказал Мазур. Здесь и заночую, не болтаться же ночью по здешним дорогам. Шифроваться, скрывая свое местоположение, не было смысла. Если кто и прослушивает Олеся на телефоны, так это конкуренты, а эти ребятки не менее серьезные и довольно быстро могут определить, откуда был звонок. Ну что же, сказал Олеся. — «придется тебя утешать. Буду ждать на яхте. Сие означало, что первоначальный план нисколечко не изменился, и Мазуру, как и было задумано, нужно ехать в Маджили. Я быстро доберусь, сказал Мазур. Никаких сложностей, главное, не забудь прихватить тот синий купальничек. Обожаю его с тебя снимать. А вот это уже ничего не означало, просто беззаботная болтовня в расчете на возможного слухача. Обязательно. Как ни в чем не бывало, рассмеялась Олеся. Знаю я твои вкусы. Они перекинулись еще парочкой столь же беззаботных игривых фраз и распрощались, словесно поцеловав друг друга напоследок. Ну вот, сделал женщину счастливой, подумал Мазур. У меня это, знаете ли, запросто. Нажав на рычажке, он принялся набирать другой номер. На сей раз, вот чудо, понадобилось всего четыре попытки. Откликнувшийся мужской голос был незнакомым, но это ничего не значило. Мазур все равно представления не имел, кого Лаврик на этот телефон посадил. Главный человек свой веселый, словно бы чуть пьяноватый голос. «Фредди вас внимательно слушает, общайтесь. Пароль произнесён в точности. Не узнал старина, спросил Мазур. Это сириал? Или ты уже дошел до кондиции? Да ерунда, пару бокалов. Ну и как ты там, Бвана, великий охотник? Не подкалывай, сказал Мазур с некоторой угрюмостью. А что такое? Мазур повторил то же самое, что говорил только что Олесе. Проводник оказался вовсе не проводником, а любителем срубить легких деньжат, даже не знавшим толком местности, что в результате он остался без носорога, разве что на сей раз, учитывая, что его собеседником был мужик, перемежал рассказ с матерками, вполне уместными в ситуации, когда человек остался без носорога. В своё время, обсуждая с куратором полет на Преиске возможные варианты последующих событий, они решили воспользоваться тем же кодом, что разработала Олеся и ее помощник, чтобы не насторожить возможных слухачей нестыковками двумя вариантами событий. И то есть Олесе, и другу Фредди, то есть этому незнакомцу следовало преподнести одну и ту же историю незадачливого охотника на свою неудачу вместо толкового проводника, напоровшегося на проходимца. Точно так же Мазур сообщил, что пребывает в Лубеба, что погони за ним нет, или, по крайней мере, она пока что не давала о себе знать и в пределах видимости не объявлялась, что Олеся придерживается первоначального плана, а ему предстоит ехать в Маджиле. Потом Фредди поинтересовался, как там с девками. Мазур ответил, что в такой дыре годных девок подыскать трудно. Это тоже была беззаботная болтовня, очередной гарнир к зашифрованной деловой беседе. Разумеется, Во втором разговоре могли быть свои варианты и дополнения, и они последовали. Когда пора было уже закругляться, Фредди беззаботно сказал: "Да, совсем забыл. Будешь в инкомате? Когда мобильник заработает, позвони Карадасу. Он прилетел вчера, просил брякнуть, когда охотник вернется с холмов". "Обязательно", сказал Мазур. «Но пока. Он не клал трубку еще несколько секунд, но Фредди ничего больше не сказал, отключился. Так, сказал себе Мазур. — «фигур на доске прибавляется. Карадос прилетел вчера. Другими словами, Лаврик объявился в Янготале. Раньше этого не говорилось, но ожидать следовало. Кому как не Лаврику играть в финал операции? сам Мазур понятия не имел, каким планируется финал. Каждый знает столько, сколько ему в данный момент необходимо. Хотя есть сильные подозрения, что в свое время скажут, вряд ли игру будут доводить до финала без Мазура. Переносчика алмазов может и понадобится. Правильно он сделал или нет, что не сообщило появление стробача. И на Такой случай существовало шифрованное сообщение. Пожалуй, все же правильно. Касательно страбача Фредди ничем не мог ему помочь, поскольку страбач пребывал неведомо где. Да, собственно, Фредди ничем не мог ему помочь, такая помощь и не предусматривалась. Вот Лаврику обязательно следует доложить, что неугомонный пан Тимаш Вновь объявился, и на сей раз решил тоже протянуть загребущие лапы к Алмазам. Надо было еще и ботинки с него снять, с запоздалым сожалением подумал Мазур, и увести с собой, чтобы шлепал босиком по жёлтой жаркой Африке. А это не самое приятное занятие для привыкшего ходить всю жизнь обутым белого человека, и здорово снижает скорость передвижения. Вот черт!» Не подумал как-то. Ладно, это, в принципе, несущественно. Он распахнул тяжелую дверь, застекленную толстым листом мутного непрозрачного стекла, опять-таки совершенно на былой советский манер, и с превеликим облегчением вышел из душной кабины. Капрал моментально подтянулся и принял самый бравый вид, окончательно вжившись в роль почетного эскорта. Глядя на него, старикашка-почтмейстер вновь встал и раскланялся. Мазур кивнул ему с видом путешествующего инкогнито короля и направился к двери. Капрал уже торопился к ней, чтобы открыть. Хорошо все таки быть в Африке адмиралом, со всех сторон тебе почтёты и уважения, а впрочем, и полковникам неплохо. Он чутьочку погрустнел, вспомнив те времена, когда был африканским полковником, довольно далеко отсюда, через три страны. И летящий за борт маршала Рашилова огромный алмаз. Второй раз, однако, судьба его вплотно исводит с алмазами и многое другое. И девушку, которую по-прежнему считал самой красивой девушкой из всех, которых встречал в Африке. Но с тех пор прошло десять лет, и девушки давно не было в живых, и не только ее, И у Мазуры никогда не было привычки тешить душу приятными воспоминаниями, наоборот, старался загонять их поглубже в трюмы памяти и не заглядывать туда. А вот теперь уже не в первый раз вдруг заметил, что воспоминания, помимо его воли, сами начали всплывать из трюма и не торопились возвращаться назад, когда их прогоняли. Может это и означает приближение старости? Говорил же Лаврик не так давно, что видел во сне свое личное кладбище, впервые в жизни. Хорошо еще с мазуром такого не случалось пока. Ладно. 54 это еще как ни прикидывай не старость. Так? дальние подступы. И это не убаюкивание себя, а медицинский факт. Капрал стоя на вытяжку распахнул перед ним дверцу зеленой полицейской машины с красно-жёлтой эмблемой. Повар у капитана и в самом деле оказался неплохим, достойным хорошего столичного ресторана. Поскольку капитан наверняка платил ему жалованье из своих денег, был гурманом и эпикурейцем. Даже если он не тратился сам, А как частенько случается не только в Африке, отчипывал из казенных сумм, все равно вывод тот же. Только гурман будет таскать за собой по командировкам хорошего повара. Они сидели на третьем этаже, где капитан оборудовал себе уютную квартирку. ужинали при электричестве? В здании был установлен генератор. Жендармерия своими привилегиями пользовалась вовсю. Мазур повидал несколько здешних полицейских участков подобной глуши, и там пользовались керосиновыми лампами. Он откинулся на спинку стула и закурил. Отведано было немало, выпито соответственно. Настал момент, когда людей тянет поговорить. судя по выражению лица капитана, он был того же мнения.